Глава двадцать первая Эмилия стояла на поворот, когда в бок паркетника что-то ударило. Ее даже немного откинуло в сторону. Боже! Повернув голову, увидела в окно крыло черного внедорожника. Включила аварийку, переключила коробку на парковку и вышла из машины. Да блин, ее любимая, ее красивая машина! Бегом обошла и увидела всю красоту. На двери вмятина. Тут только костоправить и перекрашивать. «Простите, пожалуйста!» Из джипа выбрался высокий блондин в дорогом костюме. «Отвлекся немного, и вот...» «Да уж...» Эмилия присела и провела пальцами по двери машины. «Ваш крокодил помял мне дверь. Я все оплачу!» Обезоруживающе улыбнулся блондин. «Я виноват. Я признаю это. СТО на ваш выбор. Или будем оформляться?» Надо бы, вздохнула Эмилия. Но я спешу. Я Мирон, протянул руку мужчина. Эмилия она пожала его руку. Какое у вас имя красивое, редкое. Мирон продолжал виновато улыбаться. Так что будем решать? Где гарантия, что вы меня не кинете, если мы не оформимся? Эмилия посмотрела на номер джипа. Проверит потом по базам. Незаконно, конечно, но она аккуратно — Ремонт мне влетит в копеечку. — Вы не только красивы, но и умны. В глазах Мирона мелькнуло восхищение. Он быстро открыл дверь своей машины и достал очень недешевое брендовые портмоне. — Денег даст? — Моя визитка. Эмилия взяла ламинированный кусочек картона. — Если это не подделка, то Мирон Александрович может позволить себе легко купить ей новую машину, не сходя с места. — Кажется, нас матерят. Мирон посмотрел на быстро образовавшуюся пробку. «Хотя в заторе виноват только я». «Да». Эмилия тоже посмотрела на вереницу машин. «Кажется, у меня есть решение». Мирон быстро разблокировал свой телефон и поискал нужный контакт. «Леш, привет! Есть минутка?» «Да я тут ДТП немного устроил». «Что? Нет, со мной все в порядке. Даже джип не сильно пострадал. Второй повезло меньше. И мне очень стыдно перед девушкой». Он бросил хитрый взгляд на Эмилию. «К тебе можно будет загнать на покраску?» «О, отлично! Я потом сообщу подробности». Завершив разговор, обратился к Эмилии. «У меня друг немного занимается автомобилями. Говорит, отремонтирует». Эмилия как раз хотела съязвить на эту тему, но ее отвлек Глеб. В голосе босса была... тревога? «Я... Кхм. Эмилия, у вас все в порядке?» Он внимательно осмотрел ее и бросил беглый взгляд на машины. «Глеб, все нормально. У нас небольшая авария, но мы почти все уладили». Эмилия на самом деле не волновалась. Никто не пострадал, кроме двери ее машины. Но это такая ерунда, даже если Мирон не оплатит. Гораздо хуже, что она опоздает на день рождения племянницы. «Конечно!» – поспешил заверить Мирон. «Я все оплачу». «Точно помощь не нужна!» Глеб был мрачнее тучи. — Да заткнись ты! — рявкнул на гудки. Эмилия вздохнула. — Ну что же так злиться? Ничего такого уж не произошло. «Точно — Точно! — заверила его Эмилия. — Не волнуйся, завтра я буду на работе вовремя. Все улажено, правда. Спасибо за заботу. Увидимся в офисе. — Хорошо! — выдохнул Глеб. — Пока! — махнув на прощание, развернулся и ушел. — Мой начальник! — Эмилия повернулась к Мирону. Тот лишь пожал плечами. — Так что же делать дальше? — Дальше. В голосе нового знакомого проскользнули бархатные нотки. — Я предлагаю вам проехать со мной в Сити Моторс. Эмилия лишь выгнула бровь на название, ну, очень дорогого автосалона. — Там мы передадим вашу машину в заботливые руки специалистов. А вам я вызову такси. Или отвезу вас сам, куда пожелаете. А ваш джип в заботливые руки не попадет? Не без ехидства спросила она. Им тоже сейчас займутся. Сейчас прикажу подогнать туда другую машину. Не надо на меня так смотреть. За руль я сегодня больше не сяду. В конце концов, зачем я плачу личному водителю? усмехнулся он. Флиртует? Эмилия еще раз прошлась взглядом по мужчине и согласно кивнула. В сети Моторс их встретили по высшему разряду. Управляющий принял ключи от машины заверив, что все будет сделано очень качественно и очень быстро. Ключи от джипа Мирон передал кому-то из своих людей, совершенно не заботясь о том, что будет с машиной дальше. А ей сестра уже телефон оборвала. — Думаю, такси мы будем долго ждать. Мирон взял ее под локоток. — Так куда вас отвезти? Я же вижу, как вы хмуритесь, поглядывая на телефон. — Детское кафе. У племянницы день рождения, а я опаздываю. С досадой произнесла Эмилия. У ног стояли пакеты с подарками. «Валите все на меня!» — хохотнул Мирон. Он подвел ее к черному седану с хищными линиями и открыл заднюю дверь. Помог сесть, а пакеты в багажник уложил водитель. «Говорите адрес». В кафе ее доставили быстро. Ей даже показалось, что водитель несколько раз нарушил правила. Впрочем, ей ли волноваться о чужих штрафах. Мирон вышел из машины и подал ей руку. Даже самолично донес пакеты до дверей кафе. «Прошу меня еще раз извинить!» Он не спешил отдать пакеты. «Такси или мой водитель могут отвозить вас на работу и домой, пока не отремонтируют вашу машину!» «Какой тонкий способ узнать мой адрес?» Улыбнулась Эмилия. «Не могу гарантировать, что ночевать сегодня буду дома, а не у сестры. Но завтра в шесть вечера...» Я с удовольствием воспользуюсь вашим предложением. А сейчас мне пора. Тогда до завтра, Эмилия. Мирон, наконец, отдал ей пакеты и, сверкнув улыбкой, ушел. А ягодка вошла в кафе. «А где наша именинница?» Громко спросила она. «Тетя Эмилия, ура!» Сияющая Саша бросилась к ней обниматься. День рождения выдался веселым и шумным, Сашка была счастлива по самые уши, Веник самодовольно улыбался, а Вета только вздыхала на такое транжирство. Эмилия быстренько пересказала происшествие, на что зять ветеевато выругался. Но так смешно, потому что все эти елки-иголки и забодай меня, пчела, ну никак не вязались с таким брутальным мужиком. Дети кого хочешь перевоспитают. — Травм не получила? — строго спросил он. «Нет, успокойся!» Со смехом отмахнулась Эмилия. «Не надо тут включать доктора!» Ночевать она уехала домой, вызвав такси. И на работу уехала на такси. Хотя и хотелось написать Мирону, чтобы подал машину с водителем. Ведь его визитка лежала в сумочке. Но она привыкла сама решать свои проблемы. Правда, с утра немного постояла возле шкафа, раздумывая, стоит ли надевать платье но потом выбрала джинсы и рубашку к ним. Просто потому, что так будет удобнее. О, ягодка! На крыльце бизнес-центра ее догнал Глеб. Мужик жив! И даже здоров! Ехидно улыбнулась она. Ремонт моей машины за его счет. Надеюсь, в сети Моторс не халтурят? Ничего себе! Присвистнул Глеб. Ягодка, ты умеешь все решить в свою пользу! она лишь плечами пожала и зашагала к лифтам. Женское любопытство требовало пробить этого Мирона по разным базам. Ну, он сам дал ей свою визитку и выказал явный интерес. Нужно же знать, что он за тип. Вот этим и занялась, устроившись в своем кресле. Глубоко не полезла. Так, чуть-чуть. Мирон Александрович Арсенин. Был богат, холост, и владел довольно успешной компанией по поставкам электромонтажного оборудования, которая занимала три этажа в соседнем корпусе. Но главное, не нашлось за ним скандалов и грешков. — Ягодка! — в кабинет влетел взволнованный Костик. — Ты чего вчера не позвонила? Я повернулся. Кость, выдыхай! — засмеялась она, переводя взгляд с монитора на друга. — Мне всего лишь шоркнули дверь. Неприятно, но не смертельно. «Ягодка!» Костя был искренне возмущен. В кабинете повисла напряженная тишина. Все мужчины уставились на нее тяжелыми взглядами. «Да блин, все нормально. Машина на покраске. Скоро заберу. Я цела и даже морально не пострадала». «А тот водила!» Костя стоял посреди кабинета, расставив ноги и сложив руки на груди. Грозен, как старший брат, гоняющий кавалеров сестры. «Все оплатил!» — заверила его Эмилия. Был очень вежлив и улыбчив. — Выдыхайте, ребята, все хорошо. — Ну, Эмилька! — погрозил ей кулаком Костя. — Если наврала... — Ага, мы тому типу морду набьем! — кровожадно заявил Руслан, немного влюбленный в свою начальницу. Понимал, что ничего не светит, поэтому не подкатывал, но ревность проскальзывала. — Не надо никому бить морду! — строго сказала Эмилия. — Что за манеры? Все нормально и со мной, и с машиной. А вот все ли нормально с проектами? Я не уверена. — Вот! Костя, обернувшись к сотрудникам, тыкнул пальцем в сторону Эмилии. — Вот так я с ней и мучаюсь с первого курса! Ему сочувственно покивали. — Пойдем пить кофе. Невозможная женщина. Перерыв по расписанию. — Оу, действительно пора. Эмилия бросила взгляд на часы. Больше об аварии у нее не спрашивали. Только Глеб, если сталкивались в коридоре, бросал непонятные взгляды. Вечером ровно в шесть она выключила рабочий компьютер, все равно дома доделает, подхватила сумку с ноутом и, попрощавшись с коллегами, пошла к лифтам. Глебу хотелось проявить благородство, но отвлек клиент. «Чего им всем надо после окончания рабочего времени?» Задержался буквально на пару минут, но и этого было достаточно, чтобы ягодка ускользнула. Эмилия, спускаясь вниз, думала о том, что нужно ли вызывать такси или ее отвезут. Но возле ступени стоял знакомый хищный седан. А рядом с ним, вышагивая туда-сюда, разговаривал по телефону Мирон. Повернувшись, увидел ее и быстро закончил разговор. «Добрый вечер, Эмилия!» Он улыбнулся. «Машина подана!» «Желаете домой или заедем поужинать?» «А домой, надеюсь, ко мне?» Эмилька приподняла бровь. «Или как?» «Условия всегда нужно оговаривать максимально четко». «Все, сдаюсь!» Кохотнул Мирон. «Озвучивайте свои условия!» «Меня ко мне домой. Одну», заявила Эмилия с ехидной улыбкой. «Как скажете!» Мирон распахнул дверь автомобиля. «Этот момент и увидел Глеб» как вчерашний тип усаживает ягодку в неприлично дорогущую тачку. Вот же зараза! Он собирался предложить подвести ее домой. Ха, она прекрасно справляется со всеми проблемами сама. Ворчал он, спускаясь по ступеням, теперь уже не спешно. Тачка отъехала. А раз тип уселся назад сам, то за рулем личный водила. То есть бизнесмены средней руки не ее уровень. И так эта сцена взбесила, что до хруста пальцы сжались в кулаки. Вот что она, такси не могла вызвать, что ли? И вообще, разве можно садиться в тачке к незнакомым мужикам? Ужасная беспечность. Он тут практически целебат устроил, а эта королева богатей вклеит. Хорошо, что завтра пятница. завалится с друзьями в бар. Пора заканчивать этот простой в личной жизни. Эмилия же думала о том, что теперь Мирон будет знать ее домашний адрес. И вот не была уверена, что готова была уже открыть эту информацию. Хотя, по сути, какая разница? Номерами телефонов они обменялись, а такому человеку узнать все, что нужно — вопрос времени. Толку теперь переживать? «Завтра пятница. Давайте поужинаем где-нибудь». В мысли ворвался глубокий бархатный голос. — Скажу честно, вы мне понравились, и я бы хотел познакомиться с вами поближе. Такая прямолинейность ей понравилась. Тем более, когда у нее были последние отношения? Очень давно. А Мирон был привлекателен и умен. Хранить верность она никому не обязана. — Я согласна. Она слегка улыбнулась. — Только давайте обойдемся рестораном с хорошей кухней, а не с высокими ценами. В ответ раздался искренний мужской смех. Зато ее не потащат в ресторан с огромными ценами и такими изысками, которые и есть-то невозможно.